Туран будто наткнулся на невидимую стену. Болезненные спазмы усилились, он противился чужакам, выталкивал из себя. Мозг словно мелко дрожал в черепе. Макс застонала и сползла по выгнутой стене. Ставро зашатался, огонь его фонарика заплясал вокруг. Белорус, стоящий на четвереньках с опущенной головой, раскачивался и подвывал сквозь стиснутые зубы, будто подал невидимую стену. Туран!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 Белорус запыхтел, откинулся назад, но трубка осталась на месте, а гор прострескавшейся массы не отлипал от пола. — Как кость торчит! — сказал он, поглядев на спутников. — Как кость из мертвого тела!